Глава 19 Я посмотрела на нее. Она молча указала мне в сторону ванной, а потом, коротко прожужжав «Хозяин, помогать?», кинулась к нему. Тыглы, воспринявшие ее жужжащий рявк как приказ, тоже бросились на помощь. Все разом. Возникла куча мала. Дуза старательно создавала хаос и суету, больше мешая, чем помогая. Я видела, как она подставила подножку одному из тыглов, тот сшиб другого, и они вместе завалились на третьего, чудом не сбив демона с ног. А пузырь, видимо, с перепугу, еще сильнее вцепился в голову. Варзар безуспешно пытался его отодрать, но пальцы проваливались в мягкую податливую поверхность, и ухватиться никак не получалось. Я не стала тупить, а подхватила брошенное на постель платье и кинулась в сторону ванной комнаты. Переоденусь там. Все равно ведь заставит, гад. Так хотя бы сделаю это на своих условиях. Много времени не потребовалось. Шелковое платье легко надевалось через голову. Оно охотно скользнуло на меня, обволакивая кожу. Видимо, оно было зачаровано, поскольку ткань тут же сама собой плотно обхватила талию. Подол был настолько длинным, что надежно скрывал тапки, которые явно выбивались из образа. Однако ничего на замену мне не принесли. Видимо, старая дуза передала хозяину информацию о том, насколько важно держать мои ноги в тепле и не дать мне осуществить коварный план покрыть варзара соплями. Когда я вышла, застала потрясающую картину. Под командованием дузы, которая взяла руководство над операцией, позаботившись о том, чтобы спасение проходило максимально унизительным образом, один из тыглов держал согнувшегося пополам хозяина замка за бедра, а два других, вцепившись в пузырь, тянули его на себя. Пузырь с влажным чавком, наконец, отлепился. Тянувшие его тыглы повалились на пол. Раздраженно встряхнувшись, светящийся пузырь вывернулся из их рук, А потом из него вверх взметнулись тончайшие, словно волоски, щупальца. Ага, вот чем он так крепко вцепился в густую шевелюр Варзара. Группа пузырей, от которой он отпал, тоже выпустила щупальца и метнула их сородичу. Сцепившись, они подтянули его к себе, и вся связка вновь замерла на потолке. Перенервничавший пузырь еще какое-то время продолжал светиться, потом потух. Пока я, обалдев, наблюдала за воссоединением семьи, порядком взлохмаченный варзар торчал с идиотским видом посреди комнаты и приходил в себя. Его рот приоткрылся, а верхняя губа по-дурацки оттопырилась. Потом он молча перевел взгляд на полностью переодетую меня. Я благовоспитанно сложила ручки на подоле и сделала предельно покорный вид. У него в итоге не нашлось слов, чтобы описать всю гамму эмоций, поэтому он просто всплеснул руками и рванул к выходу из комнаты. Но снова запнулся на ожившем участке пола и едва не вмазался лбом в дверь. Рык, который вырвался из его груди, напугал нас всех. Тыглы испуганно прижались к полу, а дуза почему-то шагнула вперед, закрывая меня грудью. К счастью, этого никто не заметил. «В зал её!» Уже более-менее членораздельно рыкнул Варзар и, наконец, исчез за дверью. Мы все озадаченно переглянулись. «Наверное, меня надо в зал какой-то отвезти», отвести догадалась я. Тыглы оживились. Один из них даже подпрыгнул от радости, видимо, вспомнив о планах хозяина, и вознамерился схватить меня за руку. Но дуза казалась быстрее. Она легонько ударила его по запястью. Тот взвизгнул и отдернул конечность. Потом, позже, я заметила на ней волдыри от укусов. Волдыри выглядели жутко. Похоже, адские жуки тоже были далеко не безобидными созданиями. Наверняка еще и плотоядными. Боюсь подумать, что они могли впрыскивать под кожу свои жертвы. «Сама отведу!» — прожужжала она. Мы с ней вышли из комнаты. Тыглы тащились позади. Карауливший у дверей адский пес, тоже увязался следом. «Ты поняла, куда идти?» — уточнила я. «Тронный зал», — коротко ответила она. «Ага». Видимо, посмотрела расположение замка в памяти жуков. Больше мы не разговаривали. Все-таки это было небезопасно. Наверняка у тыглов острый слух, а у пса и подавно. В коридорах замка было жутко холодно, поскольку на стенах и полу я увидела всю ту же драконью шкуру. Под потолком светились тусклым красноватым светом небольшие пучки кристаллов. Света они давали не так много зато, в отличие от кожистых шаров, вообще не гасли. Мы спустились на один пролет и попали в здоровенный тронный зал, который, судя по всему, занимал практически весь первый этаж. Вот тут было на что посмотреть. Тронный зал Варзар решил обустроить так, чтобы ощущать себя королем. Поверх неизвестной драконьей шкуры на стены чего -то только не налепили. Например, там повсюду были многочисленные портреты самого Варзара, как мелкие, так и от пола до потолка, причем выложенные из мерцающих камней, наверняка драгоценных. Пространство между портретами было заполнено разной мелочью, от оружия до оскаленных масок из красноватого металла. Последние выглядели очень мерзкими, злобными и сморщенными а в их глазницах мерцали бордовые камни. Казалось, что маски таращатся на нас, прислушиваясь к каждому слову. Ещё, разумеется, имелись драконьи головы. Я насчитала целых три. Правда, они были значительно меньше, чем та, что украшала спальню. Весь пол покрывал красный ковер со зловещими узорами. Точнее, они были зловещими, если в них вглядываться. А если не вглядываться, то ковер здорово напоминал обычнейшие ковры, которыми раньше модно было завешивать стены. У моей бабули был почти в точности такой. Только в отличие от этого его вряд ли сплели адские паучихи. Кстати, себя они тоже запечатлели на ковре. В сплетениях узора я различила многоногих, многоглазых черных тварей, изображенных с особой тщательностью. У них были почти человеческое тело, вытянутая лысая голова и тонкие неестественно длинные конечности, напоминающие руки.